Часть пятая. Книгоснабжение Вермахта во время Второй мировой войны. Призыв Альфреда Розенберга пожертвовать книги от НСДАП для германского Вермахта, прозвучавший в середине октября 1939 года, поставил на повестку дня вопрос о снабжении солдат книгами. Первый сбор, проведенный в рамках зимней помощи в войне 1939-1940 годов, еще преимущественно ориентировался на издателей и книготорговцев. Предполагалось, что пожертвованные книги пойдут на пользу сражающимся войскам, а также солдатам, находящимся в военных госпиталях, больницах и лагерях сбора. Требовалось не столько большое количество книг, сколько отборная литература из отдельных наименований, которые Управление поддержки письменности составило список предложений. После четвертого сбора, давшего почти 10,5 миллионов книг, Розенберг 3 июня 1943 года сообщил Гитлеру достойный войти в историю факт, что немецкий народ подарил своим солдатам самую большую библиотеку в мире. К зиме 1943 44 года в рамках книжного пожертвования Розенберга было собрано в общей сложности более 43 миллионов книг. Однако поскольку сбор был обращен к населению, которое в условиях сложной ситуации со снабжением само искало материал для чтения, неудивительно, что Верховное командование Вермахта еще в 1942 году жаловалось в партийную канцелярию НСДАП на зачастую позорно-скудное содержание списка пожертвованных книг. Как всегда, отряды Розенберга развили бурную организационную деятельность, но не добились эффективных результатов. Гораздо успешнее в обеспечении солдат материалом для чтения оказался Центр по работе фронтовых книжных магазинов «Централидерфронтбухандлунген» – ЦДФ, основанный 4 сентября 1939 года. В течение следующих нескольких лет он превратился в доминирующую на книжном рынке силу. Руководство новой компании – было поручено директору издательств Дав Эберхарду Хеффе, а функции исполнительного директора исполнял Теодор Ляйдель. Дав также предоставил ЦДФ капитал для оплаты труда штатных фронтовых книготорговцев и выполнения поставленных задач. ЦДФ создал в общей сложности 10 товарных складов в Париже, Брюсселе, Осло, Рованьеме, Риге, Варшаве, Львове, Днепропетровске, С конца осени 1943 года в Одессе, Вене и Риме. С конца осени 1943 года в Мирана. Книги на них поставлялись напрямую от издателей, минуя розничную книготорговлю. А они снабжали фронтовые книжные магазины на оккупированных территориях значительными партиями печатной продукции. В 1943 году на фронте, в военных госпиталях и солдатских клубах на всех оккупированных территориях Насчитывалось более 300 таких пунктов продажи книг. В одной только Франции с 1942 до конца 1943 года их число выросло с 60 до 98. Кроме того, в ходу было 12 передвижных фронтовых книжных фургонов, а в Норвегии даже несколько моторных катеров. На бумаге ЦДФ сотрудничал с Верховным командованием Вермахта, Рейхсминистерством пропаганды, палатой письменности и биржевым союзом. На деле, при поддержке ОКВ и попустительстве Рейхсминистерства пропаганды, Хеффе постепенно создал собственную дилерскую сеть и издательский бизнес, который все больше конкурировал с традиционной системой книготорговли в Германском Рейхе. Началось все вполне безобидно. В 1940 году агитационно-консультационное управление немецкой литературы Запустила пропагандистскую кампанию Книга полевой почтой. Соотечественников на родине призвали отправлять книги родственникам и друзьям на фронт. Списки пригодных книг можно было бесплатно получить в книжных магазинах. Первые два списка 1940 года содержали около 1500 наименований в основном от Национал-социалистических издательств. Третий, опубликованный весной 1941 года, список книг полевой почтой, содержал около трехсот наименований из смеси политико-идеологических книг в силовом поле политики и экономики, немецкая кровь на чужой земле, военной литературы, нетленное солдатство, развлекательной и глубокомысленной билетристики для развлечения и размышлений, мудрость вранца. При отборе книжных наименований Министерства пропаганды и Рейхс-руководство пропаганды НСДАП старались как можно точнее учитывать литературные пожелания солдат. Опрос, который на рубеже 1941 42 годов среди солдат вермахта провёл Рейхс-Ринг по национал-социалистическому народному просвещению и пропаганде Главное управление рейхсруководства руководства НСДАП в Мюнхене показал, что предпочтение отдавалось криминальным романам, романам Карла Мая или другим приключенческим и любовным романом. Поэтому в феврале 1942 года Вальтер Тислер, партийный канцелярий, возглавлявший бюро по связям с Рейхсминистерством пропаганды, рекомендовал Геббельсу на 95% оснащать фронтовые посылки развлекательными книгами. Только 5% книг должны быть идеологического характера. Причем необходимо следить за тем, чтобы литература подавалась не тяжелая, а доходчивая. Разработать такую идеологическую литературу, интересную формой, захватывающей по изложению или в стиле романа, Тислер призывал еще в 1940 году. Взяв за образец «Жития святых», писателям предлагалось литературными средствами изобразить жизнь товарищей по партии, которые, например, особенным образом проявили себя в войне, но также и в повседневной жизни. В 1941 году ЦДФ также опубликовал рекомендательный список из 2600 наименований. Акцент делался на художественной и развлекательной литературе, учитывался гораздо более широкий спектр издательств, а также включались книги писателей, не входивших в утвержденный государством или партией литературный канон. Составление таких списков и создание все большего количества фронтовых книжных магазинов пробудили спрос среди миллионов солдат на оккупированных территориях, удовлетворять который, согласно указанию Вильгельма Баура от ноября 1940 года, следовало в первую очередь. Это не было проблемой до тех пор, пока ужесточение бумажных квот не стало все больше ограничивать производство книг. В результате, начиная с 1941-1942 года, сформировался совершенно новый книжный рынок, следовавший собственной целевой рациональности и способствовавшей коррупции, которая всегда процветает в условиях дефицитной экономики. Книжный бизнес не исключение. Все больше издателей в Германском рейхе стали выпускать лицензионные и полевые почтовые издания для вермахта и его различных армейских подразделений, на которые они в порядке приоритета получали бумагу через экономическое управление немецкой книготорговли. От этого прибыльного бизнеса выигрывали не только национал-социалистические или близкие нацистскому государству издательские предприятия, но и беспартийные издательские дома с давними традициями, которым в те годы удалось значительно увеличить продажи. Более того, в распоряжении самого ОКВ были огромные бумажные фонды, Они вкладывались как в специальную продукцию издательств, такую как спецкомпания полевой почты, или в заказы для издательских филиалов, дав на оккупированных территориях, так и в собственное производство книг высшего качества, которые печатались в оккупированных странах. В общей сложности с 1939 до конца 1943 года на этом книжном рынке было выпущено около 75 миллионов экземпляров книг и изданий Полевой почты. С 1942 по 1943 год доля книг, изданных на основе бумажных ассигнований Вермахта для Центра по работе фронтовых книжных магазинов, выросла с 7% до 55%. В результате в 1943 году ЦДФ смог продать 3,5 миллиона экземпляров В то время как для населения германского рейха книжный дефицит лишь усугублялся и более чем вдвое увеличить оборот. С 16 740 843 до 35 миллионов рейхсмарок. Даже в конце 1944 года он располагал складскими запасами в 8,7 миллиона экземпляров на сумму 20,4 миллиона рейхсмарок. Учитывая огромный финансовый и логистический потенциал, издатели, а также важнейшие комиссионные и оптовые книжные магазины, Люи ко принадлежавшие концерну «Фолькмарк» компании «Фернау» в Лейпциге и Херман Шульце в Штутгарте, оказались особенно заинтересованы в том, чтобы получать заказы для Верховного командования «Вермахта», Верховного командования сухопутных войск, ВВС и ВМС, отдельных дивизий и Центра по работе фронтовых книжных магазинов, а также для организаций ТОТТА и ВАФНСС. Начиная с 1942 года, такие заказы обеспечивали не только работу производства и, следовательно, экономическую жизнеспособность компании, но и в контексте переговоров 1943-1944 годов о закрытии издательств ее дальнейшее существование как важного для войны производства. Функционерам Рейхспалаты письменности и Биржевого союза пришлось безучастно наблюдать за тем, как новые партнеры и клиенты издательств регулируют распределение квот на бумагу и печатают книги, вводят стандарты оформления, устанавливают цены, вводят скидки на закупку и в огромных количествах распространяют книжную продукцию на оккупированных территориях. К 1944 году Розничная книготорговля в германском рейхе была уже настолько отрезана от этого рынка, что все чаще требовало объяснений, почему книг, все еще доступных через фронтовую книжную торговлю, больше не было в наличии у местных книжных магазинов. Рейхспалата письменности попыталась взять под контроль проблемы, возникающие в связи с нерегулируемым бизнесом Центра по работе фронтовых книжных магазинов. Однако проект административного уведомления, разосланный Палатой в конце ноября 1944 года, свидетельствовал о серьезном незнании реалий. 4 декабря 1944 года Йоханнес Рёзелер, главуполномоченный Deutsche Verlag, указал исполнительному директору Биржевого союза на то, что в рамках административной власти Палаты мелкие тиражи, которые еще выпускаются, особенно художественными издательствами, почти полностью конфискуются для общенародных нужд. Связано это было с тем, что 30% от каждого тиража уже были затребованы ОКВ и Рейхсминистерством пропаганды на обеспечение войск, компанией «Люэ-Ундко» на эвакуированных и пострадавших от бомбежек, а также закупочным домом на библиотеке. Как правило, еще 50% должно было поступать в ЦДФ. То есть 80% каждого тиража отдавалось государственному сектору, минуя розничную торговлю. Поскольку библиотеки, ведомства и пострадавшие от бомбежек книжные магазины также имели право на спецассигнование, гражданский покупатель в большинстве случаев оставался с пустыми руками. Поэтому Курт Крецшмар, руководитель профассоциации торговли, попросил Вильгельма Баура прикрыть вашей защитной дланью Существование книжной розницы. Вместо того, чтобы отдать монополию такому дорогостоящему и громоздкому с точки зрения персонала и экономики аппарату, как ЦДФ, следовало укрепить гораздо более эффективную розничную книготорговлю, ориентированную на индивидуальные потребности на местах. Рейхсминистерство пропаганды забрало проект себе. Начальник отдела хотел в каждом отдельном случае распоряжаться контролем над тиражами Однако эта мера призвана была лишь скрыть тот факт, что при поддержке Рейхсминистерства пропаганды массовые потребности вермахта шли исключительно через ЦДФ и что розничная книготорговля довольствовалась лишь остатками запасов.